Действие первое. «Какие идеи?» – слегка дрожащим голосом спросил я, поднявшись на ноги после очень неприятного падения. «Падение – это мелочи. У меня возникло такое острое ощущение опасности, что захотелось убежать к себе в комнату и спрятаться под кроватью». Впрочем, остальные отреагировали более оптимистично. Возможно, потому что им не снились такие вещи сны, какие снятся мне. «Будем драться!» – Алиса сверкнула клыками в возбужденной улыбке – С кем драться-то? воскликнул Нейвил. О чем вы вообще говорите? Чес бросил в его сторону удивленный взгляд. Тебе ж сказали, с шатерским захватчиком, что непонятного-то? нейл рассмеялся, чезу в лицо. Да уж, если даже невозмутимый Нейл так себя ведет, то дело действительно серьезно. Кто сказал? Ты? Да с чего ты вообще взял, что кто-то напал на Академию? Может, это просто. Просто.. Просто средь белого дня башня закачалась, как волос на ветру. Какие мелочи! Да такое каждый день бывает, с сарказмом произнес Чес. Ты еще скажи, что это просто ребята в командном поединке переборщились с заклинаниями. Мальчики, не трати зря время, садил их Алиса. Нам всего лишь нужно вернуться в главный зал, и там мы все узнаем. Так что вы устали, как истуканы?» стуканы. Чес тут же сорвался с места и бодро побежал обратно к телепортам. Пришлось последовать за ним. «Давайте на всякий случай я пойду вперед с разведкой», — предложил Чес, когда мы догнали его у телепортов. «Если все будет в порядке, то я вернусь и сообщу вам об этом». Мы согласно кивнули. «Если Чезу так хочется поиграть в героя, почему бы не дать ему такую возможность?» Чез шагнул на платформу телепорта, и ничего не произошло. Он растерянно пожал плечами и встал на соседний. «Снова то же самое. За два месяца так и не научился телепортами пользоваться», — нервно пошутил Невил. Чес зло посмотрел на него, но смолчал и перешел на следующий кругляш. После неудачи на тринадцатом телепорте Чес сдался. «Вы меня и сейчас будете уверять в том, что все в порядке?» «Подумаешь, не работают телепорты», — неуверенно сказал Невил. «Забыли их обновить, вот и перестали работать». Неожиданно один из телепортов вспыхнул ярким светом. «Вот, сейчас их обновят, и все будет». Свою обнадеживающую фразу Невил так и не закончил. Сейчас нас так обновят! ошалело прохрипел Чес. У остальных не было слов. Мы просто стояли и таращились на то, что вышло из телепорта. Рр! поприветствовал нас двухметровый каменный тролль. Да-да, самый настоящий тролль. Хотя я их никогда не видел вживую, но по историческим книгам этих милых каменных созданий знал отлично. У меня есть предложение, шепотом сказал Чес. Какое? Так же тихо спросил Невил. «Бежим!» – не своим голосом заорал Чес и рванул по коридору. Паника все-таки заразная штука. Пришли мы в себя только в моей комнате. «Вы это видели?» – дрожащим голосом спросил Наив. «Нет, мы вообще не видели никакого двухметрового каменного тролля. Тебе это показалось?» – и не удержался от колкости Чес. «А что он тут делает?» – спросила Алиса, озабоченно косясь на дверь. «Сходи у него, спроси!» – любезно предложил Чес. Если из него сарказм прет такими порциями, значит, он сильно испугался. И ничего удивительного в этом нет. — Давайте-ка дверь забаррикадируем, — на всякий случай предложил, как всегда, предусмотрительный Невил. В ход тут же пошла моя многострадальная кровать и единственный шкаф. — Что будем делать? — осмелился поинтересоваться я. — Сидеть как мышки и молиться всем богам, чтобы этот каменный урод нас не нашел, — предложила Алиса. — И куда делся весь ее воинственный пыл? «Лучше помолимся, чтобы он нас и не искал», — уточнил Чес. Послышался вежливый стук в дверь. «Ой!» — подскочил от удивления наив, в этот момент как раз прислонившийся к шкафу, который, в свою очередь, был прислонен к кровати, пододвинутый к двери. «Кто там?» — неуверенно спросил я. «Простите, не могли бы вы выйти из комнаты и проследовать за мной?» Любезно поинтересовался кто-то звучным басом. И вовсе не обязательно было убегать с криками. Это как минимум глупо, потому что деваться вам все равно некуда. «Это троль что ли?» – тихо удивилась Алиса. «Надо же, какой культурный!» Мы знаем о таких культурных!» – прошипел Чес. «Сначала разведут болтовню свою, а потом хрясь и по голове каменным кулаком, и как звали. В свою очередь, и вы простите нас!» – громко сказала Алиса. «Не объясните ли вы нам причину, по которой мы должны проследовать за вами?» «Возогнуло!» – прошептал Чес. «Видите ли, милая леди?» – пробасил в ответ тролль. «Если вы не выйдете через минуту, то я просто вынужден буду войти к вам, взять всех пятерых за шкирки и вытащить в коридор. Сопротивляться, как вы сами понимаете, бесполезно. Вся ваша магия на меня не действует. Так что лучше выходите сами, пока я еще добрый». Тролль немного подумал и добавил. «Со всем уважением!» «Такой культурный!» – передразнил Чес вапиршу. И вот размажет тебе этот культурный по стенке, будешь знать. «Какие варианты действий? Сдаваться?» – поинтересовался рассудительный Невил. «Я тебе сдамся!» – Чес показал Невилу кулак. «Надо думать, как выбираться отсюда!» Наши взгляды пробежались по комнате и остановились на единственном окне. «Сиганем в окошко?» – предложил Чес. «Болетаем немножко и разобьемся в лепешку!» «Так вампирша же должна уметь летать. Она-то не разобьется», — заметил Нейл. «Алиса, у тебя грузоподъемность какая?» «Никакая», — буркнула вампирша. «Меня левитации, как и тебя, кстати. Никто пока не обучал». «Так, может, научишься?» — предложил добрый Чез. «Знаешь, как птичек летать учат? Пинком подзад из гнезда выбрасывают, а они и летят». «Сейчас я тебе такой пинок подзад устрою», — пригрозила Алиса и сделала шаг в сторону Чеза. «Ты у меня до самого шатера долетишь». «Погодите, а если связать занавески и спуститься на этаж ниже?» – предложил Невил. «Я по такой высоте не полезу», – тут же запротестовал Наив. «И потом, под нами же этаж без окон. Придется нам, видимо, раздеться и использовать свою одежду», – предположил Чес. «Алиса, ты как, не против?» «Нет, стоп, я поспешно встал между ними. Есть одна идея». «Так не тормози!» «Я, конечно, не уверен, но в моей памяти отложилось заклинание того парня, что помогал мне забираться по стене». Я слегка замялся. «Когда ты обрел того выскочку?» — перебила меня Алиса. «Мы все поняли. Действуй. Мне потребуется время. Я прикинул в уме некоторые цифры. Хотя бы минут пятнадцать. Но я сомневаюсь, что тролль станет ждать нас так долго». Будто в ответ на слова Чеза подал голос тролля. «Вы там долго думать-то будете? Смотрите, мое терпение на исходе». «Уже выходим!» — крикнула в ответ Алиса, показав мне жестом, чтобы я начинал сплетать заклинания. «Скажите, а зачем мы вам все-таки нужны?» «Мне вы не нужны», — рассмеялся тролль. «Вы не в моем вкусе». «Почему это?» — тут же обиделась Алиса. «Лучше не знаю, чего она обиделась. Тут радоваться надо». «Потому что я предпочитаю жареных кроликов», — в голосе троя просказнули мечтательные нотки, таких с крустящей корочкой. «Он издевается!» — взывал наив, которому уже довольно давно не снилось ничего, кроме мясных блюд. Я слушал эти разговоры лишь край мух, готовясь творить заклинания. «Тогда зачем же мы вам нужны?» – спросил Невилл и ушел в ванну. Я его, в общем-то, понимаю, поскольку и сам довольно сильно испугался. Впрочем, спустя несколько секунд Невилл выскочил из ванной с ведром в руке. «Вы нужны вовсе не мне, а тому, кто меня послал», – охотно объяснил тролль. «Далеко же он тебя послал?» – в полголоса заметил Чес, «Чтобы отправить тролля в Академию, нужно очень больное воображение». Тем временем я терпеливо прорабатывал в уме плетение заклинания в простонароде называемого Сорняк. Это такая вьющаяся штука, которая очень быстро растет, причем исключительно в заданном направлении. Я с некоторой опаской высунулся из окна и смотрелся в темноту. Сейчас темнота действовала на меня особенно удручающе. Только я собрался силами и приготовился завершить плетение, как меня толкнул в плечо чес. И уж не знаю, случайно ли, специально ли, но все заклинания из меня выбил в миг. «Ты чего?» — не удержался я. «Все заклинание мне сбил». «Ага, нашел на кого свалить», — возмутился Чес. «Так и скажи, что забыл плетение». «Я забыл? Ты!» «Да я сроду ничего не забывал». Чес уже открыл рот, чтобы сказать очередную колкость, но... «Я захожу!» — послышался раскатистый бас из-за двери. И все наши баррикады тут же разлетелись. «Шухер!» — закричал Чес и заметался по комнате. Тролль остановился в проходе и озадаченно уставился на мечущегося по моей маленькой комнатушке Чеза. «Больной?» – предположил тролль. Мы философски пожали плечами в ответ. «Все на выход, пока я добрый», – предложил тролль. «У вас еще есть возможность выйти на своих двоих». чест неожиданно перестал метаться по комнате и, развернувшись к трою, запустил у него фаербол. «Тьфу!» – отмахнул с рукой каменный тролль. «Ну что за глупости? Вы вынуждаете меня действовать!» «Это ты вынуждаешь нас действовать», — усмехнулся Невилл и вылил воду под ноги троллю. «Еще один больной», — удивился тролль. «Дурак ты», — обиделся Невилл и сплел уже знакомое нам ледяное заклинание. Тролль сделал шаг в нашу сторону, намереваясь провести разместительные работы на тему бесполезности и нежелательности использования магии в его присутствии, и поскользнулся на льду. «А это Невилл!» «Что встали?» — заорал Невилл. «Бегите!» Мы каким-то чудом обогнули рухнувшую на пол тролля и выскочили в коридор. «И куда дальше?» — вскричал Чес. «Хватит орать, паникер!» — взбесился Невил. «Это я паникер?» — обиделся Чес. «Да я его внимание отвлекал, между прочим». «Идиоты!» — Алиса отвесила обоим спорщиком по подзатыльнику. ну как быстро замолкни и бегом за... наивом!» Чует сразу — возмутился наш наивный друг. «От того, что твоя комната находится в самом дальнем коридоре». — ответила Алиса и посмотрела на меня. — Зак, по пути готовь свои заклинания. Без него нам отсюда никак не выбраться. Она была права.